«Ну я, Ахмад, сын великого и доблестного Кучук Мухаммеда. А еще кто?» «Тебя еще называют Илбугой». «Да, это хорошее прозвище. Но, кроме всего прочего, я новый султан Джамшит, Аксактемирнау», — с воодушевлением произнес хан. Примечание Илбуга, перевод с татарского, «бык отечества».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 Переселение Мухаммеда и его приверженцев из Мекки в Медину в 62 году от Рождества Христова. Со слов Ахмата выходит, что Тамерлан родился в 1335, а сам он в 1435 году. Примечание редакции. Меня стали учить намазом и грамоте в восьмилетнем возрасте. Его...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 Аксаг в свои тридцать три все еще барахтался в толстенной паутине мятежей и раздоров, опутавший Чигатайский улус, и лишь к сорока расправился со всеми своими соперниками Хусейном, Хкай Хасровом, Кабул Шахом, своевольными самаркандскими эмирами, после чего только принялся возводить новые стены и цитадель в Самарканде.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 Разгорячившись, продолжал Ахмат. Он сказал мне, «Будь новым Батыем! Воскреси Джучии и Фулус!» В то время дела в Золотой Орде становились все хуже и хуже, и все мечтали о новом Батые. После Тахтамыша не было великих, да и его нельзя назвать человеком длинной воли. Аксак Тимир побеждал и громил Тахтамыша,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 и, может быть, еще и потому, что тебе впервые стало хорошо со мною. Я завоевал тебя, а воинский успех мужчины должен начинаться с победы над женщиной, понятно? Понятно, — всхлипнула Челикбека, и Ахмату вдруг показалось, что всхлипнула притворно. Но, не теряя более ни минуты,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 Уж давным-давно был, а до Зухра еще далеко. И умывшись, хан совершил короткую молитву во имя Аллаха Всемилостивого и Милосердного. Быстро позавтракал и принялся отдавать распоряжение. Супх — молитва, совершаемая на рассвете. Зухр — полуденная молитва. Примечание редакции.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 лучшим русским кольчужником Андреем Капустой, хан покрыл голову легким серебряным шлемом Едигея, и стремянные вознесли его на седло. Именно в это мгновение Ахмату почему-то вдруг подумалось, а стал бы Тимир говорить какой бы то ни было из своих жен то, что я сегодня пел, чилик-беки. Примечание Чикмень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 вместе с ярким солнцем, заставляя его щуриться. Резкий бросок от Якшунова к устью Угры был давно замыслен Ахматом. Так поступал и Тимир, появляясь там, где его никто не ждал, и нанося самые неожиданные удары. Десять самых сильных тюменей Ахмата, выйдя к Угре, расположились на пространстве в четыре форсанга от села Ярлыково на севере,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 В некоторых местах можно было перейти ее так, что всадник лишь намочит шаровары. Кое-где, правда, коню приходилось задирать высоко морду, чтобы не захлебнуться. Течение быстрое, вода студеная. Можно было бы выбрать броды и получше. Но именно здесь, для переправившихся на тот берег, открывался равнинный простор для веселого татарского боя.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 Слишком много их, сраженных пушечными залпами и выстрелами из пищалей, сыплется в воду и идет ко дну. Слишком часто выбегают назад на берег кони с опустевшими седлами. Елец и Тула мучили Ахмата все последнее время. Он не взял эти города, велел обойти их стороною, боясь лишних битв и потерь своего войска.